Глава 5. Тренировка демонов. Асшара перевернулась на другой бок, хватаясь за ускользающий сон, когда почувствовала на себе чей-то взгляд. Подпрыгнув на кровати, девушка взмахнула рукой, и клинки зависли у горла непрошенного гостя. Испуганная служанка замерла на месте, с ужасом глядя на сталь, прижатую к её шее. "Ты кто?" Асшара чуть отвела гладиус в сторону, чтобы девушка могла ответить. Я я Мари, меня послал Круэнт, ваша служанка. Прости, ради всех проклятых, взмахом руки Асшара вернула меч в ножны. Уже пора вставать? Да, Круэнт сказал, что вам нечего валяться в кровати скоро полдень. Мари сдержанно улыбнулась, опасливо поглядывая на клинки в ножнах, но осознав собственную дерзость, тут же присела в поклоне. Прошу простить. А говорил спать и хоть до заката, проворчала Асшара. Ты обращаешься к моему брату на ты, а ко мне на вы? Она откинула одеяло и встала босыми ногами на холодный пол, от чего по её позвоночнику побежали мурашки. Вы истинная наследница престола, и и полагаю, ты старше меня, закончила Замари Асшара. Обращайся ко мне по имени, ладно? Хорошо. Девушка тут же преобразилась, выпрямилась, словно с её плеч свалилась чья-то чужая лечина. И улыбнулась, показывая свои белые зубы с чуть выпирающими клыками. Её светлые волосы были распущены, только передние пряди заплетены в косички и заколты на затылке. А с чем ты должна мне помогать? Асшара неловко обняла себя за плечи, не зная, куда себя деть. В её жизни был только один помощник Дворецкий, но не более того. Никогда она не думала о том, что забота о её персоне может входить в обязанности личных слуг. Ей определённо не нужна была помощь в принятии ванны, да и корсета она в состоянии затянуть сама, благодаря телекинезу. Совсем что прикажешь. Тогда Асшара не надолго задумалась, закусив нижнюю губу и нахмурившись. Я попрошу тебя рассказать, как здесь можно или нужно одеваться, а после запрошу подробную экскурсию. Это, конечно, не моё дело, но советую какое-то время не ходить здесь в одиночестве. Поймав вопросительный взгляд, Мария поспешила объяснить: — Слишком много комнат и коридоров, можно заблудиться. Про сад я вообще молчу. — Тогда, боюсь, тебе какое-то время придется побыть в моей компании. — С удовольствием. Служанка отошла чуть в сторону, пропуская наследницу престола к двери в гардеробную. — А что скажешь насчет одежды? — Скажу, что ты можешь ходить хоть в плюшевой пижаме и пушистых тапочках. — Восхитительно. Чем еще можешь порадовать? Асшара принялась быстро переодеваться в джинсы и шелковую блузку, Кстати, откуда здесь моя одежда? Хотя нет, подожди. Кроент, я угадала. Организовал всё вчера, пока шло торжество, подтвердила её догадку Мари. Порадовать могу тем, что у тебя лично есть ещё трое слуг, не считая меня: Катерина, Саймон и Джейсон. Многовато для одной меня. Только мы четверо имеем доступ в твоей комнате, остальным вход сюда воспрещён. Мария, можно бестактный вопрос? Даже если он и такой, я обязана ответить. Пожала плечами девушка, хоть о сшара этого видеть и не могла. Ты была человеком? Да. И когда ты жила, кем была? На самом деле никем, обычной служанкой в одном замке французского графства. Я умерла во время чумы. И Асшара замерла, так и не застегнув последнюю пуговицу. Тебя не раздражает то, что даже после смерти ты осталась прислугой? Да. Нет, прости, я не должна была спрашивать. Быстро натянув петельку на золотой шарик, Асхара выскочила в комнату. И я не имела права спрашивать такое. Имела. Теперь ты имеешь право почти на всё. Это не отменяет правил приличия, возразила дочь Люцифера. И это ещё одно, чему мы с Катариной, Саймоном и Джейсоном должны будем тебя научить. Ты должна понять, что не только ты должна всем, но и все должны тебе. Этому вы меня никогда не научите. Кровь, что течёт в моих жилах, не даёт мне никакого преимущества. Душа человека или член совета, какая разница? В конце концов, они все живые существа, лишь судьбы разные. Второе урок усвоен, одобрительно кивнула Мари. А теперь я отведу тебя в столовую. Твои братья и отец уже завтракают. А Марбона? Она, как и любая болезнь, долго спит, позволила себе усмешку служанка, выходя в коридор. По коридорам они шли в тишине, слышен был лишь только приглушённый стук каблуков Мари. Девушка шла уверенно, не задерживаясь ни на одном повороте, явно зная этот дворец как собственное отражение. Асшара шла следом и старалась запомнить дорогу, хоть в глубине души уже смирилась с фактом того, что какое-то время ей вправду придётся ходить за ручку с кем-то из слуг, прося отвести её то в одну комнату, то в другую. Наконец они подошли к творчатым дверям. Мари распахнула их и отошла чуть в сторону, уступая наследнице престола путь, как того требовал этикет. В столовой были высокие сводчатые потолки и стройные окна, благодаря которым комната была заleta светом солнца. Стол на 14 персон был накрыт на удивление скромно, ничего лишнего, но в то же время было место для выбора блюд. За столом, как и сказала Мари, сидели все, кроме Марбоны. Люцифер сидел во главе и молча доедал овсянку с фруктами. тогда как остальные весело переговаривались между собой. Доброе утро. Асшара замялась на входе, но почувствовала, как Мари подтолкнула её вперёд. Чего стоишь, садись. Маркос сделал шумный глоток кофе и отодвинул свободной рукой соседний стул. Мари, ты уже завтракала? Да, спасибо. Девушка чуть присела в поклоне, что было лишь формальностью. Асшара сильно испугалась. Словно у воздуха спросила Эмма, продолжая смотреть на донизанную на вилку колбаску. Всего лишь приставила к моему горлу меч, словно это было обычное событие, ответила француженка. Ничего, что бы ни сделала, она запнулась, напряжённо стиснув зубы. Мне пора идти. Ашара, если что-то будет нужно, позови меня или Катерину. Хорошо. Мари уже выходила из столовой, когда её чуть не сбил ло снок, ворвавшийся Ларина. Даже не обратив внимания на отшатнувшуюся девушку, Тенебрис промчалась к стулу отца и нависла над ним, буравя профиль взглядом, полным ненависти. Ее и без того резкие черты лица исказились, а глаза потемнели. — Я хочу домой. — Ты уже дома, — ответил за сына Люцифер. — Это? — Ларина махнула рукой. — Не мой дом. В отличие от Асшары, я не бездомный щенок, который будет рад, что его с улицы притащили в какую-то конуру. Я... «Круэнд, какой же у тебя дом, раз наш дворец конура?» — хохотнул Маркус. «Не столь большой». Круэнд со скрежетом отодвинул стул и медленно встал, расправляя плечи. Казалось, еще чуть-чуть, и за его спинной распахнутся крылья. «Ты должна... Ничего я не должна!» — перебила его Ларина. «Ни тебе, ни кому-либо еще в этом треклятом дворце, раз я так неудобна тебе!» «Успокойтесь оба!» — оборвал их Люцифер, даже не повысив голоса. «Сядьте!» К удивлению Асшары бывшая сестра подчинилась. «Круэнд, девочка имеет право высказать свое мнение, не перебивай. Еще успеешь сказать свое слово? Ларина, будь так добра, объясни, что тебе не нравится в переезде сюда?» Маркус, которого, казалось, вообще никак не касается происходящее, продолжал за обе щеки уплетать завтрак, лишь изредка прихлебывая кофе. Заметив, что Асшара, замерв на месте, смотрит на Атсай Ларину, Дигинар, сидевший напротив, наклонился и коснулся её руки, лежавшей на столе. Живот девушки тут же требовательно заурчал, от чего уголки губ демона еле заметно приподнялись. Дигинар предложил ей тарелку с нарезанными фруктами, стараясь скрыть улыбку, а Асшара поджала губы и приняла угощение, краем глаза продолжая следить за разворачивающейся сценой. при этом не забывая про еду. Дигинар будто усилил её чувство голода, и хотя есть ей хотелось и до этого, виноград отлично заменил попкорн. Во-первых, я не намерена жить с ней дальше. Тенебрис ткнула пальцем в осшару под одной крышей. Во-вторых, я имею полное право на личное пространство. Пребывание в тесной комнатушке не входило в мои планы. В-третьих, я не собираюсь бросать своё обучение в академии по чьей-либо прихоти. Ларина, поправь меня, если я скажу что-то неправильное. Несмотря на всю ту желчь, что прямо-таки сочилась из каждого слова девушки, Люцифер оставался совершенно спокойным. Ты не хочешь жить вместе со Шарой, хочешь иметь личное пространство, а также не хочешь бросать своё обучение. Всё верно? Да. Видишь ли, боюсь, тебе придётся остаться жить здесь вместе с отцом. Однако я могу предложить тебе следующее решение этих проблем. Мы выделим тебе несколько комнат в гостевом крыле, чтобы ты могла устроиться так, как тебе удобно. Таким образом, фактически, ты не будешь жить со Шаррой под одной крышей. Что до образования, поверь мне, обучаться при дворе куда престижнее, чем в академии. Раньше и у нас было своё так называемое училище. Опыт есть. Не думаю, что хоть кто-то в Аду владеет магией лучше Мартемы, а мечом лучше, чем Маркус. Но Ларина обескураженно глядела на Люцифера, словно он только что рассказал ей какую-то новую истину. Такой вариант тебя устроит? Да, наверное. Круэнт, тебе есть что сказать? Ты слишком добр, и я точно не хочу, чтобы ты её избаловал. Я балую её не больше, чем асшару, мягко ответил Люцифер. Кто-нибудь против такого решения? Мне кажется, Маркус проглотил еду и кашлянул. Мне кажется, это никак не затронет никого из нас. Тогда после завтрака отдам распоряжение слугам, кивнул правитель ада, возвращаясь к еде. Асшара задумчиво смотрела на совершенно спокойного и расслабленного отца. Маркус вчера говорил, что Люцифер не любит свою так называемую работу правителя, но сейчас она отчетливо могла видеть рассудительность и хладнокровие, с которыми отец разрешал спор даже близких ему демонов. Пусть он и не знал Ларину, Кроент был его сыном, и насколько Асшара могла судить, они были в очень тёплых и близких отношениях. Не стоит забывать, что именно Круэнт у Люцифер в своё время доверил Асшару. Через какое-то время разговоры возобновились, но уже были не такими громкими, как до прихода Ларины. Вскоре пришла Марбона. На её вопрос, что я пропустила, все замолчали, а Маркус так громко расхохотался, что Асшара подпрыгнула на месте. Первым ушёл Круэнт. Не сказав никому ни слова, он встал из-за стола, бросив салфетку на стул и провожаемый взглядами семьи, вышел из столовой. не закрыв за собой створчатые двери, Марбона недовольно покачала головой, отложила приборы и вышла следом за братом, так и не взяв в рот ни крошки. Они уже заканчивали завтракать, когда в распахнутые двери следом за юношей лакеем вошли братья и акулаты. Вилиал широко улыбался всем присутствующим, тогда как Рогнар был непривычно хмурым и помятым. "Присоединитесь к завтраку?" тактично спросил Дигнар. "Я пас, спасибо". Ал подошёл к самому дальнему стулу и опёрся на спинку. Кроент вчера сказал, что мне надо быть к полудню. Нет, спасибо. Рогнар искоса глянул на Асшару, но так и не сдвинулся с места. У тебя будет три ученика. Люцифер стряхнул салфетку, лежавшую на коленях, и встал. Со всеми ты уже знаком: Ларина, Рогнар и Асшара. Составляй любой план тренировок, за тобой какое-то время будет приглядывать Маркус. С таким подходом я очень быстро вернусь в академию, пробормотала себе под нос Ларина, но достаточно громко, чтобы её услышали все. Считаешь, один из лучших охотников на потерянных, плохой учитель? Люцифер с интересом глянул на угрюмую внучку. Считаю, что это лишь бравада, за которой скрывается обычная посредственность. Тогда поднимая свою прекрасную велялка, шленул, проглатывая слово: И мы проверим, кто из нас на что способен. Может, ты права, и это мне придётся у тебя получиться. Так бы сразу и сказал. Ларина оттолкнулась от стола, отодвигая стул, на её губах, наверное, впервые за месяц появилась искренняя улыбка. "Становится интересно", промурлыкала Эмма. "Асхара, мы с тобой тоже должны размяться. Посмотрим, насколько ты хороша в магии, как заявляет Крюэнт. Рогнар, а вот с тобой займусь я". Маркус оскалился, хрустя костяшками пальцев. Вот и решили. Люцифер поднялся следом за всеми. Идёмте, покажу, где вы все сможете повеселиться. Только чур в первый день без переломов. Большой компанией они вышли из столовой и двинулись вперёд по коридорам. Пару раз они свернули направо, потом налево, после чего спустились на первый этаж. Они как раз проходили мимо древа, как вдруг раздался раскат грома, а за ним хлопанье крыльев. Асшара почувствовала, как сердца в её груди замерли от одного этого родного звука. Распахнув крылья, она оттолкнулась от земли и взмыла в небо навстречу черноглаву, который был чуть больше точки в ясном небе. Волк камнем летел вниз и затормозил только тогда, когда понял, что ещё чуть-чуть и он собьёт свою хозяйку. Асшара врезалась в широкую пушистую грудь, цепляясь пальцами за лоснящуюся чёрную шерсть. Черноглав перевернулся в воздухе так, чтобы девушка легла ему на живот и обнял ее своими могучими лапами. — Черныш, где ты был? Ее голос дрожал даже в голове. — Все хорошо, — раздался в ее мыслях родной ровный голос волка. — Я был с отцом. Со мной все хорошо. Фенрир ничего не сделал. Мы лишь старались понять, что со мной произошло тогда. Вот и все. Волк ласково боднул ее голову мордой. — Ты ведь больше не уйдешь, правда? — Никуда и никогда. — Никогда. Надо спускаться. Асшара дождалась, когда Черноглав отпустит её и перевернётся, после чего опустилась к нему на спину и крепко обняла за шею, словно боясь, что он вновь исчезнет. Где ты был? Я тебя не чувствовала. В другом мире, дома, в Асгарде. Но теперь я здесь. Они грузно опустились на землю рядом с деревом. Асшара соскочила с волка, но руки с чёрной шерсти так и не отняла. Привет, Черныш. Рогнар вышел вперёд и погладил зверя по морде. Это Черноглав, представил он волка, сын Фенрира, внук Локи. "Вырос", хмыкнула Ларина, словно каждый день видела таких тварей. "Шерсти от него, наверное". Секунду все удивлённо смотрели на девушку, а потом разразились хохотом. Это последнее, о чём они все могли подумать, глядя на Черныша. Люцифер привел их на веранду, две стены из четырех которой были арочные окна без стекол. Маркус, который провел в стенах этого замка не одно столетие, сразу двинулся к стеллажам с оружием и, взяв в руки массивную секиру, принялся разминаться. Учитывая рост и массу всадника, одни эти его действия выглядели весьма пугающе, а уж как с ним будет сражаться Рагнар, Асшара даже не представляла. Мартема, подозвав к себе Ларину, устроилась на одной из удобных сов, тогда как Виллиал остался стоять, завороженно глядя на готовящихся бойцов. Пройдясь вдоль стены, Рагнар, не удовлетворившись выбором, исчез в клубах пепла. Прошло несколько минут, прежде чем он, наконец, вернулся в привычной для него одежде для тренировок с родным мечом в руках. — Так нечестно! — протянул Маркус. Я в рубашке, брюках и мокасинах, а ты в удобных ботинках, штанах и кофте. Милый, мне тебе напомнить, как во время битвы при Азенкуре ты вышел в одной рубахе. Мартема закинула ногу на ногу, наклонилась вперёд и подперла подбородок кулачком. Твоя память меня убивает, схватившись за сердце, воскликнул он. Как и всё, к чему я прикасаюсь. Лукаво улыбнулась Эмма. Начинайте, а то нам со Шаррой уже не терпится поиграть. Ашра открыла было рот, чтобы возразить, ей хоть и было интересно узнать, на что способна сама смерть, но совсем не хотелось позориться на глазах у всех, когда её локтя коснулся люцифер. Он утешающе погладил её по руке, явно давая понять, что спорить бесполезно, после чего вместе с дочерью опустился на соседнюю софу. Теперь всё внимание было приковано к Рогнару и Маркусу. Они начали ходить по кругу, внимательно наблюдая за движениями друг друга. Первый выпад сделал и акулат. И брат Асшары, конечно, с лёгкостью его отразил, но парень не намерен был останавливаться на достигнутом. Он бил снова и снова, оттесняя Маркуса, пока тому это не надоело. Когда секира и меч вновь встретились, и акулат одним движением отбросил мальчишку от себя, сделал рывок вперёд, схватил Рогнара за ворот кофты и перекинув через себя, опрокинул на каменный пол, даже не смягчив падения. Оперевшись на секиру, Маркос, не скрывая улыбки, наблюдал за парнем, который хватал ртом воздух, не в силах вздохнуть. Асхара подорвалась была вперёд, хотела уже прийти на помощь Рогнару, как вдруг Люцифер преградил ей путь и вскинул руку, не позволяя пройти. Делая над собой усилие, девушка опустилась обратно на сафу, не в силах оторвать глаз от кричащегося от боли и окаулата. Это всё или мы продолжим? издевательски спросил Маркос. Продолжим, прохрипел демон и встал на ноги, оттолкнувшись руками и спиной от пола. Пепел закрутился под ногами Рогнара. Он на секунду исчез, а потом появился за спиной у сына Люцифера, нанеся косой удар по спине великана. Но тот, несмотря на свою массу, оказался быстрее. Наклонившись всем корпусом, Маркус ушёл от удара влево и, подчиняясь инерции, закрутился дальше, выводя секирой дугу. Сталь про свистела над головой Рогнара, который еле успел нырнуть под оружие противника. Это уже не шутки. Ашара резко повернулась к отцу, на лице которого не отображалось ни одна эмоция. У них не деревянные мечи, уверяю тебя, Рогнару ничего не угрожает. Но он должен усвоить урок. Какой? Никогда не иди в бой, заведомо зная, что проиграешь. Даже мне не победить Маркуса. Даже в тренировке я бы не пошёл против него со сталью в руках. Люцифер оторвал взгляд от боя и посмотрел на дочь. Ради своего же блага. Об этом можно просто сказать, но запомнит он это только когда набьёт шишки. Словно в подтверждение его слов, Маркус снова опрокинул Рагнара, но на этот раз просто сбив парня с ног плечом. Ещё. И акулат зашёлся кашлем. Ещё раз. Как пожелаешь, хохотнул рыжеволосый гигант, и они сошлись вновь. Рогнар чувствовал, как скрипят его суставы и гудят мышцы, противясь каждому движению, но упорно продолжал, не намереваясь сдаваться. Хотя бы не так быстро, не так просто. Древко секиры врезалось в его солнечное сплетение с такой силой, что демон согнулся пополам и рухнул на колени, хватаясь за живот. Он собирался встать, опёрся на свой меч, как вдруг что-то вырвало клинок из его рук, отчего Рогнар плашмя упал на пол. Хватит! Асшара держала его меч, гневно глядя сверху вниз. "Сестрёнка, он всё ещё хочет, и я сказала хватит", прорычала девушка, и её глаза загорелись алым огнём. Казалось, задрожал сам воздух. Деревья на улице заскрипели, а остальные лошади затребежали, чуть ли не падая на пол. "Впервые соглашусь с ней", Ларина подошла к Рогнару и помогла ему встать, давая опореться на своё плечо. — Нет, я... Лучше замолкни! — шикнула на парня она, борясь с желанием, собственно, лично хорошенько треснуть ему по голове. — Может, ты хочешь занять его место? — поинтересовался Маркус, закидывая секиру себе на плечи. — Еще и крылья разомнем? — Я не знаю, на что ты способен, но точно знаю, что даже через сотню лет ежедневных тренировок не смогу сравниться с тобой, — процедила Асшара, выпуская меч Рагнары из рук и отправляя на свободное место на стеллажах. Мартема. С удовольствием составлю тебе компанию. Она грациозно вышла на середину зала и ласково коснулась плеча мужа. Ты как всегда перестарался. Он ведь ещё мальчишка. Мальчишка, которому скоро 200 лет. Да, совсем ребёнок, проворчал Маркус, но продолжать возмущаться не стал. Покорно сел на софу рядом с отцом, косо поглядывая на Ларину, которая старалась привести Рогнара в чувство. Меня до такого же состояния доведёшь, поинтересовалась о сшара, приподнимая руки, готовясь в любой момент начать колдовать. А это необходимо? Эмма махнула кистью, и её платье в пол осыпалось, как сухая листва. Она осталась в лосинах и спортивном топе, что категорически не сочеталось с её аристократической внешностью. Давай просто посмотрим, кто на что способен, предложила девушка, чувствуя, как страх подступает к ней со спины. Договорились. Марта не была намерена ждать. Один взмах её руки, и на Асшару двинулась волна пламени, от которой девушка отскочила в сторону. Огонь лизнул кончики её пальцев, кольнув кожу, но так и не причинив вреда и сейчас. Ответом смерти послужила глыба льда, рухнувшая на неё с самого потолка. Однако Эмма остановила чары, выставив ладонь. Глыба замёрзла в воздухе. Раздался треск льда, и вот мелкие кристаллики осыпаются вокруг женщины бриллиантовым дождём. "Весьма, весьма неплохо", похвалила она, выставив руку и разглядывая острые осколки. "Но давай уже будем серьёзнее". Воздух загудел от магии, послышался электрический треск, и из пальцев Мартемы сорвались шаровые молнии, ринувшиеся прямо на Асхару, которая тут же возвела вокруг себя стену льда. Но она не дооценила смерть. Лёд треснул, словно был тоненьким хрусталём, от первой же молнии, тогда как остальные беспрепятственно продолжили лететь на девушку. И от шаря снова пришлось уклоняться, но один сгусток электричества всё-таки задел её и обжёг руку. Девушка зашипела, схватившись за предплечье. Порванная блуза оголяла кровоточащий ожог, по краям которого была расплавившаяся ткань. Ну всё, мне это надоело. Асхара не обратила внимания на торнадо пламени, которое в неё запустила Артема. Сосредоточившись, она постаралась представить, как магия течёт по её венам, как она появляется на её ладонях, как искрится в воздухе, а потом со всей силой, не открывая глаз, метнула энергию в противницу. Затем ещё и ещё. Асхара чувствовала, как кровь стучит в висках, как пальцы покалывает от напряжения, а в душе она ликовала. Сила плескалась в её теле, наполняя и насыщая её изнутри. Распахнув глаза в эйфории, она вновь занесла руку, но ужаснулась от того, что увидела. Алая дымка с яркими прожилками и искрами клубилась вокруг неё, а все заклинания, которые пыталась наслать Мартема, рассыпались в ничто. Ашара знала, что это та же энергия, что возникла много лет, когда она убила девочку, та же энергия, что этой ночью навредила миру. Испугавшись, она попыталась стряхнуть с себя магию, сделать всё, чтобы та исчезла, вернулась в её тело, но ничто не помогало. Дымка становилась плотнее, наливалась цветом, густела, как вдруг в эту алую пелену ворвался голубой поток света. Он разрывал это полотно, поглощал, освобождая из шару от тех оков, что создала она сама для себя. Когда магия рассеялась, она увидела отца. Люцифер стоял прямо перед ней, его кисти были окутаны голубой силой. Урок для тебя. Знай меру. Я просто ошаравивато смотрела то на отца, то на Эмму, которая тяжело дышала, широко расставив ноги. И я не хотела, я тебе надо уметь контролировать себя, а не впадать в эйфорию от своей силы. Люцифер, не надо. Мартема, отдохни, стальным голосом приказал он. В следующий раз меня может не быть рядом, чтобы остановить тебя, чтобы не позволить тебе. Ты её пугаешь, оборвал отца Круэнт, появившийся в дверях. Ашара, ты в порядке? Нет, я совсем не в порядке. И зачем было делать это? Думаешь, это то, что ей сейчас нужно? Круэнт вплотную подошёл к отцу, глядя ему прямо в глаза. Я научил её сдерживать это, как ты просил. Но то, что ты делаешь сейчас, он тихо рассмеялся. на грани дозволенного. Ты больше не её отец. Да, но я её брат, курент, нет марбона. Может, я и готов был согласиться с его мнением касательно моей дочери, но это уже за гранью. Ты ведь сказал, что научишь меня контролировать, почти шёпотом сказала Асхара, затравлено глядя на Люцифера. Ты соврал? Нет, но пока что ты не готова. А когда я буду готова? сорвалась на крик она. Когда снова убью кого-нибудь в приступе ярости? Когда покалечу кого-то из вас? Когда? Следующее командным тоном крикнул Люцифер. Да, конечно, как обычно, сплеснул руками Крюэнт. Когда тебе удобно, ты заливаешься как соловей, а когда нет, включаешь правителя ада и отдаёшь команды. Он снова приблизился к отцу и перешёл на шёпот. Всё повторится. Взгляни правде в глаза. Может, тогда ты сможешь остановить это. Следующее процадел лицефер. Его лицо исказилось от сдерживаемого гнева. Сядь, если я разрешу, присоединишься к тренировке. Вилял Ларина в центр зала. Никто не сдвинулся с места. Все смотрели на Круента, который казалось вот-вот вспыхнет как спичка. Ларина ещё никогда не видела отца таким эмоциональным и в то же время беззащитным. Демон, всегда державший свои эмоции под контролем, всегда управлявший ситуацией, Сейчас казался бессильным мальчишкой перед такой фигурой, как Люцифер. Он не мог поставить ничего в противовес правителю ада и своему отцу. Даже если у него и были аргументы, Люцифер просто приказывал ему молчать, и Кроент был вынужден подчиняться. Ларина окинула взглядом всех вокруг и поняла, что все забыли про одного из членов семьи, про ту, что сейчас находилась на грани истерики, Ашару. Она все так же стояла в стороне, в оцепенении, глядя на собственные дрожащие руки. И тогда Ларина сделала то, чего не могла ожидать от самой себя. Подойдя к сестре, она грубо опустила ее руки и, взяв за подбородок, подняла лицо. — Ты уже контролируешь себя. Прекрати дрожать, как Чихуахуа. — Ларина? — Сядь и приди в чувства. Подтолкнув Асшару в спину, стараясь унять собственное раздражение, она никогда не горела желанием помогать кому-либо. — Прием, правители! — Сядь и приди в чувства. Ларина махнула рукой над головой, привлекая к себе всеобщее внимание. Ваша драгоценная наследница престола на грани панической атаки, а вы тут крыльями меритесь? Да она совсем без тормозов, с толикой восторга пробормотал Вилиал. Мне тут вечность стоять или мы продолжим? Я всё ещё намерен доказать, что этот охотник не может заменить академию. И правда, Кройент в молодости, хмыкнул Маркус. Да, только ещё наглее. Подумав, согласилась Эмма, садясь к мужу на колени. Ашара не слышала ни разговоров, ни звона стали, не видела ни дуэли Виляала и Ларины, ни тренировки Круента и Марбоны. В мыслях звенел только один вопрос: мне опять врут? Хотелось плакать от отчаяния, от осознания того, что те, кому так хотелось верить, от кого хотелось получить ответы на вопросы, могут оказаться очередными лжецами.